Глава двадцать четвертая Ориентируясь на запах моющего средства для полов, Эстер вошла в гостиницу, а из нее проследовала в пекарню. Минди тянула за поводок. Лидия нашлась на кухне, мыла полы, убрав волосы под косынку. Минди при виде нее гавкнула. «Так она с вами», сказала Лидия, садясь на пол и роняя губку. «Я уж думала, придется мне выйти и поискать ее». Она глубоко вздохнула. Слышала, Воуна арестовали, и что вы с этим как-то связаны. Скорее, не я, а Дафна. Я ее нашла, но вы уже наверняка и об этом слышали. Большую часть. Говорят, в доме Воуна нашли наркотики, горы наркотиков, тех же, от которых умер брат Рори. А еще что, Воун запер вашу подругу в подвале на висячий замок, и что она там питалась одними печеньками. Вы в это верите? Воун бы на такое никогда не пошел. А Рори вам много рассказал. «Не мне», — сказала Лидия. «Мы с ним опять не разговариваем». В этот момент хлопнула дверь пекарни, и в кухню вбежал Оливер. Он остановился и показал матери пригоршню червей. «Это гемучники», — сказал он и снова выбежал в сад, но уже через гостиницу. «Он недавно узнал про гремучих змей», — пояснила Лидия. «Вы так и не рассказали ему про Трея». Лидия покачала головой. Надо бы сказать, пока он от кого-то другого не узнал. Она встала с пола, вытерла руки о фартук и поставила ведро у раковины. Решила себя чем-то занять, сказала она. Иначе сорвусь. Вот полы надраила, я так всю пекарню отмою до блеска. Думать о чём-то большем пока не могу. В этот момент зазвенел колокольчик над дверью пекарни. Они что, читать не умеют? Проворчала Лидия и тут же громко добавила: "Мы закрыты. У меня траур". Минди навострила ушки при звуке шагов. Наконец в кухню вошёл Рори, а за ним детектив Келли. Лидия швырнула губку в ведро с водой и воинственно развернулась к помощнику шерифа. За последние сутки на острове всё изменилось, особенно для Лидии. Неважно, чем всё закончится, её жизнь точно не будет прежней. «Я тебя все лето защищала, а теперь жалею об этом», — сказала Лидия Рори. «Волна, значит, арестовал?» «Теперь я не сомневаюсь, что все эти слухи про то, как ты похитил Оливера, правда». «Я Оливера не крал». «Ну-ка, остыньте», — вмешалась Барб. «Оба. Миссис Пелетье, нам надо с вами поговорить». «Зачем?» «Уверена, вы и сами догадываетесь. Про интрижку уже весь остров знает». Ответила Лидия, снимая фартук и бросая его на стойку: "Шли бы все к чёрту". Она вышла из кухни, хлопнув за собой дверью. Минди гавкнула, веляя хвостом, и Рори дал ей облизать свою руку. "Где вон?" спросила Эстер. "Под замком", ответил он, "в общественном центре. Кое-кто просил меня поговорить с ним про наркотики. А может, вопросы будем задавать мы?" ответила Барб. «Ну, тогда, пока вы не начали, позвольте кое-что сказать». «Лидия считает, что Оливер Сытоном братья». Она сказала это мне утром. Муженюк ее нагулял. «Вы знали?» — спросила Барб у Рори. «Понятия не имел», — ответил тот, и, судя по выражению на лице, сказал правду. «Могли бы раньше сообщить», — проворчала Барб. «Я была немного занята», — ответила Эстер. Барб прошлась по кухне. «Сперва о главном», — сказала она. «Дафна, нам надо с ней поговорить. Прямо сейчас. Надо выяснить, как она связана с Сеттом и Фрэнки, и кто мог запереть ее в подвале у Воона». «Она наверху», — ответила Эстер и повела их в комнату на втором этаже. Там постучалась в дверь номера, но внутри не оказалось никого, только пустая кровать, в которой она оставила Дафну. Тогда Эстер прошла в ванную. Там висел густой пар... а в слитой ванне плескался серый осадок. «Должно быть, она вышла через чёрный ход», — предположил Рори. В бухте прогудел, отходя от причала паром. «Чёрт!» — выругался Рори, сбегая вниз по ступеням и громыхая ботинками по половицам. «Она нам нужна», — сказала Барб. «Вы нам обе нужны. Ждите нас. Никуда не уходите». И она вышла следом за Рори. В окно Эстер видела, как помощник шерифа бежит по дороге, размахивая над головой руками. Он снял с ремня рацию и проорал в неё что-то, а Эстер в это время пыталась разглядеть на верхней палубе пятнышко рыжих волос. Паром остановил двигатели и пошёл обратно в порт, а Эстер села на кровать, подобрав колени. Мендиза прыгнула к ней, и Эстер позволила собаке устроиться рядом. Потом заглянула в бумажник, который оставляла у телевизора. Ничего не пропало. Дафна никуда не денется, денег у нее нет. А если она не уехала на пароме, то вернулась на Малый Эф в особняк. Пока Барб с Рори обыскивают паром, Эстер наверняка успеет метнуться туда и обратно. Снаружи, на холоде и среди облетающих листьев, Эстер спустила Минди с поводка. Малый Эф выглядел заброшенным. Сезон закончился, и домишки стояли заколоченные. Наконец Эстер обогнула последний поворот и оказалась в темноте леса. Особняк, как и прежде, восставал из зарослей рододендронов, но теперь, когда с окон сняли фанерные щиты, выглядел голо и уныло. И уж, конечно, с приходом зимы в нем уже никто не поселится. На этот раз Эстер хотя бы не прихватила с собой четырехлетнего ребенка. Она подозвала Минди, и лабрадор выбежал к ней из лесу, сел в ожидании у ее ног. У Эстер в карманах всегда было полно вкусняшек для утренних прогулок с вафлей, и сегодняшний день не стал исключением. Собака съела бисквит и терпеливо стала ждать добавки. «Дафна» — позвала в сторону дома Эстер. «Ты там?» Заметив какое-то движение в окне второго этажа, она присмотрелась и увидела Фрэнки. Та невыразительно смотрела наружу и покачивала на руках Итана. «Фрэнки!» — прокричала Эстер. Мы вчера встречались. Выходите, надо поговорить. Из лесу донёсся стон. Кто тут? спросила Эстер, приближаясь к кустам. Менди, которая не отставала от неё, заскулила. Услышав ещё стон, Эстер пошла на звук и обнаружила лежащего на земле без сознания полицейского. На именной планке у него было написано Nate Gardner. Эстер попыталась его растолкать, но он так и не очнулся. Фрэнки, идите сюда! Мне нужна помощь, позвала Эстер. Человеку плохо. Она двинулась было к дому, но тут прогремел взрыв, и ударной волной её сбило с ног. Из кухни вырвалось пламя, повалил чёрный дым. Минди с лаем закружилась на месте. Тогда Эстер ещё раз позвала Фрэнки, а собаку отпихнула в сторону с дороги. "Беги", велела она. "Уходи отсюда. Брысь!" Она швырнула в заросли палку, за которой Минди и умчалась. Пламя тем временем охватило заднюю часть дома, пожирая вековое дерево. Прикрыв лицо рукой, Эстер прищурилась на огонь. Фрэнки так и стояла в окне, покачивая на руках Итана. Иди к передней части дома, размахивая руками прокричала Эстер. Спустись по передней лестнице. Горит только задняя часть. Дым окутал Френки, и она завопила. Эстер побежала вперёд, к горящему дому. Она не думала, просто выбила дубовую дверь плечом и чуть не упала на спину, когда её обдало волной раскалённого воздуха. Она достала телефон и набрала телефон службы спасения, молясь, чтобы звонок прошёл. Прикрыв лицо рукавом флиски, вошла в дом. Огонь из кухни распространился на гостиную. Но Эстер сумела атаскать путь к лестнице на второй этаж. Там распахнула дверь в комнату Дафны и позвала её. А дыма жгло лёгкие. В комнате Дафны не оказалось, а Эстер, выйдя в коридор, чуть не дала дёру, но пересилила себя и вошла в густые и чёрные как ночь клубы. Тут она выронила телефон. Пусть, нет времени его искать. Эй, кто-нибудь, позвала Эстер. Идите сюда. Она задыхалась. Жар стоял невыносимый, а выход так и манил. Сколько ещё лестница простоит? Эстер развернулась и поползла назад, отступила, но вдруг услышала детский плач. "Итан!" закричала Эстер. Она поползла на голос и наконец наткнулась на стену. Нашарила дверь кладовки и открыла её. Итан внутри забился в дальний угол. «Идем», — позвала Эстер, но мальчик отодвинулся еще дальше. «Где мама?» — через боль спросила Эстер. Она забралась в кладовку, где пока еще был чистый воздух, отдышалась, и ей даже захотелось остаться тут. Но все же она сгребла мальчика в охапку, сколько тот не царапал ее, пытаясь вырваться. Под дверь уже сочился дым. «Что бы она сделала, будь это Кейт?» Какое приключение придумала бы, чтобы выманить её отсюда? До скольких попросила бы сосчитать? Мне нужна твоя помощь, сказала она Итану на ухо. Будь храбрым, и когда скажу, беги со всех ног, как Супермен. Тебе нравится Супермен? Итан оттолкнул её. "Томас", сказала она, вспомнив разговор у магазина. "Поезд Томас. ПоловозИК. Паровозик". Уступила Эстер Что бы сделал Томас? Итан наконец перестал извиваться, плаびлся на лову, сказал он: "Вот и мы так же поступим". Он положил голову ей на плечо и обхватив коленями талию, пробормотал: "Ладно, только не отпускай меня". Эстер открыла дверь, и в кладовку хлынул дым. Было так горячо, что кожа чуть не плавилась. Пламя уже проникло в комнату и лизало потолок. А когда Эстер попыталась выбраться тем же путем, каким пришла, он обрушился. «Найдем другой путь», — прошептала она. «Должен же быть еще выход». Эстер на ощупь добралась до заколоченных окон. Фанерные щиты на втором этаже так и не сняли. «Нам надо пробиться наружу, так?» — сказала она Итану. «Как Томас», — ответил мальчик. Ухватив его поудобнее, Эстер попыталась плечом выбить одну из фанерных панелей, но та едва ли сдвинулась с места. Эстер стала бить по ней ногой до тех пор, пока щит не выгнулся. Голова уже кружилась, однако Эстер не бросала попыток. Наконец фанера треснула, и в комнату проник лучик света. Ещё удар, и от щита отвалился кусок. Эстер просунула это в дыру и, опустив его на козырёк эркерного окна, выбралась следом. В глазах стояли чёрные слёзы. До земли было минимум 15 футов, а из окон с обеих сторон уже вырывалось пламя. Флиска на Эстер загорелась. Пора было решаться. Я первая, потом ты. Эстер прыгнула. До земли она летела, казалось, целую вечность, а потом жёстко ударилась и откатилась в сторону. Тут же вскочила на ноги и протянула Итану руки. Давай. Итон смотрел на неё во все глаза. "Томас летает", сказала Эстер. "Он не умеет". "А кто умеет?" "Гарольд, это вертолёт. Тогда ты, Гарольд". Итон прыгнул, и в эту секунду у него за спиной полыхнуло. Мальчик упал прямо на Эстер, всем своим весом сбив её на землю, и они покатились по листьям и сосновым иголкам. Толстовка Наита не горела. И Эстер принялась хлопать по ней, обжигая ладони. Потом схватила мальчика за руку и побежала с ним через лес к воде. Где-то вдали зазвонил колокол, сигнал из другой эпохи, извещающий городок об опасности. Оказавшись на берегу, Эстер окунулась в холодный океан, лишь бы погасить огонь, лишь бы спастись. Вода приняла её в свой спокойный мир, в котором матери не погибают ужасным образом. Годая, удалось ли ребёнку спастись, в котором друзья не пропадают, а дети сидят по домам. Наконец она выползла на сушу. Итан ждал, сидя на песке, и Эстер осмотрела его с ног до головы. Вроде бы цел, по крайней мере, внешне, разве что волосы с одной стороны опалило. Что произошло? Эстер резко обернулась и увидела в нескольких шагах от себя Дафну. У неё за спиной взвилось над верхушками деревьев пламя пожара. У самой Дафны тоже сгорели кончики волос. Эстер подняла его с земли. Он оказался легче Кейт, кожа до кости, завёрнутый в толстовку с символикой университета штата Мен. И всё же от него веяло невинностью и всем детским и светлым. А ещё мочой и дымом. Надо будет выкупить его в гостинице. Придумать, как с ним быть. Куда его отдать? Как вообще поступают с ребёнком, который лишился родителей? Эстер этим всем займётся, а Дафну заставит смотреть. Пусть знает, что такое брать на себя ответственность. Ты что там делала? спросила Эстер. Нет, прокричала. Хватит с неё быть добренькой и пытаться понять. Она устала ждать, не находя себе места, устала от того, что Дафна, которая то есть, то пропадает. со всеми своими хотелками, пуп земли. Устала делать вид, что ничего особенного не происходит. «Это ты», — сказала она. «Бах!» — пуля срикошетила от гранита. Винтовка снова выстрелила, и время как будто замедлило ход. Первым инстинктом Эстер было припасть к земле, заслонить с собой Итана и найти укрытие. Вторым — порадоваться. Порадоваться, что отослала с острова Кейт с Морганом, И что бы ни случилось тут, что бы ни случилось с этим чужим ребёнком, в кои-то веки она поступила верно и уберегла Кейт. Кейт для неё превыше всего. Однако последовала Эстер третьему импульсу. Врезалась плечом в Дафну, сбивая её на землю, как раз в тот момент, когда от валуна срикошетила третья пуля. Из горла Итана уже рвался вой, и Эстер сгребла мальчика в охапку, поцеловала в ухо, принялась щекотать, Надеюсь, что трюки, при помощи которых она удерживает Кейт от истерик, сработают и на нём. Сколько друзей у Томаса? очень тихо спросила она. Назови их всех, только потише. А я постараюсь их запомнить. Поиграем. У него много друзей. Вот и назови их всех. Есть Тоби, начал Итан. Ещё тише, попросила шёпотом Эстер. Мне на ухо. На Кейт уговоры не действовали, и, может быть, зная Итан Эстер, он бы тоже не успокоился. Но вот он обмяк у нее на руках и стал перечислять имена — Гордон, Джеймс, Перси. «У тебя кровь», — сказала Дафна. «Заткнись, пока нас из-за тебя не грохнули», — ответила Эстер. Дафна лежала ничком на земле. Она взяла Эстер за руку и крепко сжала ее. «Просто царапина», — прошептала Эстер, оглядываясь. «Идем». Позвала она, заползая в густой розовый куст. "Только шипов берегись", предупредила она Итона, который продолжал называть имена, как будто шипы сейчас самые страшные. Грянул ещё выстрел. "Это оттуда", прошептала Эстер, кивнув в сторону скального выступа, в двух сотнях ярдов дальше по берегу. Стрелок выбрал такую позицию, чтобы не дать им вернуться к дому, пожару, где можно было бы укрыться в толпе. И куда нам теперь? спросила Дафна. Вон туда, за поворот, предложила Эстер. Сумеем прорваться, скроемся из виду. Вот и бегите туда. Вскочив на ноги, Дафна помчалась к деревьям, размахивая руками и крича во всё горло. У самой границы рощи её обдало фонтаном щепы. Эстер же подняла Итона на руки и побежала, спотыкаясь о камни и расплёскивая воду из приливных луж. Раздался выстрел, но Эстер уже свернула за поворот. Увидела перед собой перешеек, ведущий к маяку, обернуться она не смела. Можно будет спрятаться на маяке, забаррикадироваться в сторожке, переждать. Если продержаться подольше, наступит прилив и перешеек затопит. У них будет 6 часов в безопасности, 6 часов на то, чтобы кто-то другой, не они, поймал стрелка. Плечо болело. Можно было поставить Итино на ноги, взять за руку и велеть бежать рядом, или вообще отпустить его и бежать дальше самой, спасаться ради Кейт. Эстер прогнала эти мысли и прижала Итино крепче к груди, хотя и не знала, как Кейт сумеет обойтись без неё. "С нами всё хорошо", задыхаясь, прошептала она Итино на ухо. "Всё будет хорошо. Есть ещё Дональд, Билл и Димок", шептал мальчик. Песок ушёл из-под ног, и Эстер завалилась вперёд, упала. Итан покатился куда-то в сторону, но Эстер уже ползла за ним, подхватила, зажала рот. Играем, сказала она. Кто там ещё? Кто ещё дружит с Томисом? Лози, ответил Итан. И они, действуя как единое целое, поползли по крабье, боком, сели, привалились спинами к камню. Теперь их не было видно. Эстер держала итано между ног. Мальчик ободрал щёку, но она заставила себя не трогать ссадину, не спрашивать его о ней, потому что ранка была из тех, которые не болят, пока о них не узнаешь. "Мне эта игла не лавится", сказал мальчик. "Но ты в неё хорошо играешь", прошептала Эстер. "Куда лучше меня? Мне кажется, ты побеждаешь". Она закрыла глаза и прислушалась, как тихо набегают на берег волны. Опустила обожжённые, покрытые волдырями ладони на прохладный влажный песок. Мне классно, признался Итан. Какого цвета, Томас? Розовый. Томас мальчик. Эстер удержалась от спора. Споры это шум. Расскажи мне про друзей Томаса. Давай всё заново, с самого начала. Только в этот раз называй их цвета, как можно тише.